Но от основателя новой династии, от своего ставленника бояре могли потребовать поруки в пользу всего сословия или только маленькой группы шуйских В Галицина и Куракина, которые возвели Шубника на престол. С другой стороны, стремления к ограничению самодержавия проявлялись, как я указывал, и среди воскресавших претендентов. Они зарождались в грозовом воздухе страны и развивались под влиянием Польши. Итак, весьма возможно, что на пороге XVII века в истории старой Москвы был составлен конституционный договор, но обстоятельства не позволили этой первой национальной хартии провозгласить и доли, той свободы, которую в 1215 году король Иоанн дал английским баронам. Она была иного происхождения. В Англии бароны пожинали плоды нескольких веков напряженной борьбы при поддержке целой нации ради завоевания и сохранения привилегий, возвращенных или вновь приобретенных. В Москве масса населения, и в то время еще относилась безучастно к задаче, в которой она ничего не понимала, или в которой не находил для себя никакой выгоды. Восстановление порядков, предшествовавших опричнине, не могло соблазнять мужиков, которые приветствовали кровавые расправы Грозного. Государь, обходившийся без бояр или избивавший их, более подходил к нуждам убогой бедноты. Политический идеал невежественных кротких плебеев сливался с принципом самодержавия, вполне личного и самовластного. Если же уклонялся от него, то склонялся к мечтам о чистой анархии, вроде тех, о которых 30 лет спустя находили загадочное наслаждение гораздо более светлые умы, силой темного атовизма, погружавшиеся в эту бездну умственной нищеты и нравственной несознательности. В этой жалкой среде бедняков перенесших много тяжелых испытаний, но не способных уловить естественную связь между причиной и следствием, стремление к лучшему будущему или революционные инстинкты, охотнее всего обращалось к задачам социального или экономического порядка. А в этой области резкий, непримиримый антагонизм отделял массу от аристократии с ее встречными притязаниями на возврат к старине. Так обособленные от прочего населения бояре не могли сохранить того, чего добивались, и Василий Иванович на деле мог царствовать почти так же неограниченно, как его непосредственные предшественники. Думали найти указания на явление противоположного характера в следующем происшествии. 7 марта 1607 года, действуя собственной властью, новый царь издал указ воспрещавший закрепощение без кабалы по давности, допускаемое с 1597 года. Через два года, 12 сентября 1609 года, в отсутствие государя постановление Думы восстановило старый закон. Я пытался объяснить в другом месте деятельность обеих властей, между которыми желали видеть столкновение по этому поводу, кончившееся торжеством коллективного начала» и показал, что ни в теории, ни в практике самодержавного правительства ни при каких обстоятельствах нельзя представлять себе эти власти противоположными друг другу. Они являются всегда неразрывно связанными, слитыми. Никакое разделение компетенции или работ власти или ведомства не примешивается к их совместному действию. Действуют ли они вместе или врозь, они всегда почитаются действующими сообща. И в том и другом случае. Это не государь и не дума, а государь со своим советом, посвященный обычаям формуле, решает, приказывает и приводит в исполнение принятые меры. То, что на этот раз произошло, оказывается, по-видимому, победой бояр и их интересов На почве не конституционного права, а политического спора, который, повернувшись было против них, скоро позволил им взять верх, в свою очередь. А в промежутке, если кто и пострадал, то не принцип самодержавия, скоро вполне восстановленный, а личность его представителя. Плавая по Бурному морю по воле ветра и течений и нанося случайные удары по сторонам, Боярский ставленник решился с 21 мая 1609 года, действуя помимо Совета, на частичную отмену меры, которую надеялся два года тому назад приобрести расположение мужиков. Характер Василия Ивановича оправдывает эту догадку. Он является поразительной противоположностью Дмитрию. В нравственной физиономии, предполагаемого сына Грозного, еще резче проявлялись черты нового времени, уже весьма заметные у его отца. Его преемник, напротив, чистый тип москвитянина, старого закала. Отсутствие инициативы, но большая сила костности, явно выраженный мезонизм, ненависть к новшествам, полное отсутствие культуры ума и слаборазвитое нравственное сознание. Будучи частным человеком, шубник всегда униженно склонялся перед волей сильнейшего, но всегда был готов выпрямиться, как только гнет ослабевал. Достигнув высшего звания и, подобно Грозному, заявляя притязание на фантастическое родство с римскими цезарями, он остался самим собою, гибким и вместе стойким, на все согласным и лукавым. В несчастье он мог смело смотреть в лицо опасности, но только исчерпав сперва все средства, избежать испытания и, не сумев вовремя ни предвидеть, ни отвратить его. Хитрый и пронырливый, он в то же время ограничен и неповоротлив. Суеверный и набожный, он не менее того жесток и развратен поляки прозовут его царствование непрерывными похоронами. Так он усердно приумножал религиозные церемонии, чтобы удовлетворить личный вкус и расположить к себе духовенство. Но он не побоится подчинить святое дело своим политическим расчетам. Он давно свыкся с самой наглой ложью, с самым циничным клятвопреступлением и сделает их главными орудиями, своего правления».